свет. База подмосковного ОМОНа, 28 марта, среда, поздний вечер. «Ну что, комиссар Толмачев, опять ты в историю влез? Все немется тебе. А если бы они тебя, Грошев, не послушали? Ведь могли не просто морду набить, а и пристрелить под горячую руку. Не умничал бы ты, Грошев. Вот со стороны на тебя глянешь — вполне себе нормальный боец ОМОН. Сам здоровый, морда кирпичом. — Взгляд зверский. А как рот откроешь — все, сразу все твое высшее образование из себя переть во все стороны н а ч и н а ю т как квашня из кадушки. Так что уж лучше помалкивай, а то из образа выбиваешься. Нет, умеет все-таки командир отряда, полковник Львов, которого п а р н и за глаза зовут просто батей, внушение делать. Ведь и не ругается, и не о р ё т кулаками по столу не стучит, и даже шутит. Голос тихий и такой... словно у доброго учителя, который нерадивому хулиганистому ученику что-то объяснить пытается. А чувствую я себя при этом... Короче, уж лучше бы он орал и кулаками стучал. «Виноват!» — п а н у р а склоняю голову. «Только ведь вся эта буча, если честно, при некотором моем участии началась. н ну о и не смог я в стороне остаться. Сам наломал дров, сам и исправить пытался. Вроде вполне удачно». «Виноват ы х бьют, Боря!» Укоризненно смотрит на меня командир отряда. — А так? Да. — Твоя правда. В том, что ситуация-то э возникла, ты же сам и виноват, пусть и частично. Отсюда возврат к тому, с чего начали. Меньше языком молоть нужно, где попало, когда попало и при ком попало. Возразить мне нечего. — Ладно, я тебя не совсем по этому поводу вызвал. Вроде как сменяет гнев на милость батя и тут же припечатывает меня приятным известием к стулу. — Есть мнение, что с разведки складов тебя придется снять. — Вот тебе, бабушка, и ю р и й в день. Вроде ж на таблетке все без эксцессов прошло. Тихо, чисто и без потерь отработали. Первая колонна грузовиков оттуда уже вернулась, под завязку оружием и боеприпасами загруженная. Парни из второй роты, что погрузку прикрывали на вопросы, сколько там всего. Только тихо стонут и закатывают глаза. Понятное дело, много». очень много. Это снаружи, если с дороги, проезжая мимо смотреть, таблетка выглядит до крайности несерьезно. Территория вроде большая, а строений — три двухэтажных домика, электроподстанция, да два ветких на вид ангара. Остальная площадь — лес. Правда, понимающему в вопросе человеку в глаза сразу бросится, что все деревья в этом лесу примерно одной высоты и что стоят они уж больно ровными рядами. потому что когда-то давно тут этот лес специально посадили, чтобы под его кронами спрятать от лишних глаз кое-что важное. Склады. Огромное подземное хранилище Росрезерва и арсеналы ВВС, которые теперь, в том числе и при моем скромном участии, принадлежат нам. Что ж не так тогда? За какую такую провинность я умудрился в немилость впасть? Командир явно уловил мой настрой и поспешил успокоить. «Не мороси, Борис. Косяков за тобой никаких нет. Но в свете некоторых произошедших событий и в связи с твоей пламенной речью в Ментабате...» «Словом, есть другая работенка. Как раз для такого, как ты...» «В смысле, такого же симпатичного?» «Не хами!» — легонько прихлопнул по столу ладонью львов и бросил на меня серьезный, лишенный даже намека на веселость, взгляд. «Я понимаю. Конец света, все дела...» «Но как ты сам Вевером сказал, если уж мы все еще военизированная структура, а не банда Батьки Ангела, то про субординацию и дисциплину забывать не стоит. А для такого, значит для такого болтливого, в смысле общительного и сообразительного. Мы тут с н а ш т а б а посидели, подумали и пришли к выводу, что имеется у нас один весьма серьезный недостаток. Вокруг столько всего творится, а мы почти ничего не знаем». Свои дела зарылись по брови, а по сторонам даже не смотрим. Неправильно это, потому что может для нас в результате плачевно закончиться. Как там в боевом уставе? Разведка является важнейшим видом боевого обеспечения. Что дальше? Разведка должна вестись активно и непрерывно. Разведывательные данные должны быть своевременными и достоверными. Без запинки заканчиваю я. «Вот-вот», — кивает Львов. «Не забыл а зов, разведчик, вижу». В общем, решили мы использовать твою группу в качестве глаз и ушей. Задача по смыслу простая. Проехаться по разным анклавам, посмотреть, чем народ живет и дышит. Понимаю, выполнить ее будет несколько сложнее, чем поставить... Но вот тут твои коммуникабельность, хорошо подвешенный язык, общая толковость и сообразительность как раз очень даже пригодятся. Для начала прокатишься в армейский учебный центр «Пламя». Знаешь, где это? Конечно, — уверенно отвечаю я. — По Ленинградке, рядом с Солнечногорском. Когда фанатов «Зенита» от границы области до Москвы и назад колонны тягали, постоянно мимо проезжали, там еще указатель здоровенный, прямо возле трассы. — Именно! — хмыкает согласно батя. — Опять же, для поездки туда у нас вполне серьезный повод имеется. Там, как я понял, коллеги твои по прошлой специальности — летучие мыши из ГРУ — Плотно законтачили с командованием Центра и совместными усилиями строят чуть ли не целое княжество. С территорией у них проблем нет, с оружием и техникой тоже. Людей, конечно, не сказать, что много, но всяко больше, чем у нас, и уровень подготовки ударных групп нам только позавидовать такому остается. Взялись за дело серьезно. Эвакуируют и вывозят к себе штатских сотнями. Помимо всего прочего, как я понял, Умудрились развернуть у себя что-то вроде лаборатории по изучению всего этого вирусного безобразия. И вышли на нас, попросили помощи. «Вакцина?» — уверенно предположил я. «Точно. Она самая!» — подтвердил мою догадку полковник. «Вакцина — это серьезно. Если подсолнухи решили изучать накрывшую, едва окончательно не угробившую весь мир эпидемию, то она для них идеальный вариант». Вирусологический центр научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны В свое время там такое выдумывали и в жизнь воплощали Что Америка, ну та ее часть, что была в курсе дела, мелко тряслась и по ночам под себя жидко гадила Официально там сейчас исключительно борьбой с вирусными угрозами занимаются Хотя подозреваю, что это так, для отвода глаз А на деле продолжают трудиться над тем же, над чем и при Союзе Но это уже мои догадки, ничем не подтвержденные. Так что там и персонал, и оборудование, и расходники разные, и все прочее, чему я в вопросе совершенно не сведущий, даже названия не знаю. Не силен я в микробиологии, только про какую-то чашку Петри помню откуда-то. Но думаю, что все необходимое на вакцине имеется и в немалых количествах. И главное, она уцелела. На третий, кажется, день, с утра пораньше – Собралась толпа каких-то не совсем адекватных граждан, и с воплями, мол, это здешние яйцеголовые во всем виноваты, они вирус выпустили, пытались устроить на вакцине погром с попутным поджогом и линчеванием. Но тогда в посаде остатки батальона ППС относительный порядок еще пытались поддерживать. Они и вызвали на помощь наших, когда поняли, что сами могут не управиться. Ну, вторая рота и прокатилась. Даже без стрельбы обошлось. Большинству собравшихся погромщиков вполне хватило наведенного на толпу ствола КПВТ и простого вопроса. Если во всем виноваты пилюлькины с вакцины, то почему мертвецы восстали не только у нас в посаде, но и в Америке с Африкой? Толпа, она ж дура по определению. Когда народ о р а в о й прет что-то громить и жечь, да еще собирается попутно кого-нибудь вешать, то никто обычно никакими сложными вопросами не задается. Хватает простых объяснений. Страшный вирус есть? Есть. Лаборатория, что с вирусами работает, есть? Есть. Ну, собственно, все. Типа и сошлось. Это они во всем виноваты. а т у их. А вот стоит пыл такой толпы слегка охладить и конкретный вопрос задать, как мозги у большинства граждан снова включаются и начинают работать. И выясняется, что самые простые ответы далеко не всегда самые правильные. А тут еще командир второй роты, Серега Зиятулин, т масло в огонь подлил. Вежливо поинтересовавшись у собравшихся мужиков, кто, собственно, пока они такие красивые и сильные, и кто чем вооруженные, тут фигней страдают, защищает от мертвецов их оставшиеся в городе семьи. После этого почти у всех в голове нужный рубильник мгновенно щелкнул, и несостоявшиеся поджигатели-линчеватели дружно рванули по домам на форсаже. Нет, нашлось несколько особо упертых, но им совместными силами ОМОН, ППС и немногочисленных, но уже собравшихся стоять до конца и потому настроенных более чем решительно офицеров из охраны вакцины, просто и незатейливо надавали по шеям. На этом все и кончилось. Товарищ полковник, так я, мягко говоря, не сильно в теме. Им там в пламени что-то конкретное с вакцины нужно или по принципу... «Тащи все, что под руку попадется, а мы уже сами разберем, что нужно, что не нужно, а что вообще на помойку, потому что ты, гоблин, бестолковый и криворукий, сломал ценный прибор». Батя, похоже, представил себе подобную картину и тихонько булькнул, с трудом подавив смешок. «Нет, г р о ш е н подобное тебе точно не грозит, хотя много бы я дал, чтобы глянуть на твою наглую физиономию в такой ситуации. Просьба у пламени». Более чем конкретное, причем просят они не столько что-то, сколько кого-то. В смысле, очень нужен им один специалист. Львов перевернул лист лежащего перед ним ежедневника на массивной деревянной подставке. Некто Игорь Иванович Скуратович. Вообще он сам из Новосибирска, как я понял. Но буквально за две недели до всего этого приехал по каким-то своим делам к нам в вакцину, в долгосрочную командировку. Нужно обязательно его найти и передать ему вот это». Командир выдвинул верхний ящик стола, достал оттуда и положил передо мной массивную трубку спутникового телефона с толстой, отогнутой в бок антенной. Сверху на телефон лег вырванный из блокнота лист со строчкой «Цифр» — номером. «Когда Скуратовича найдешь, набери этот номер, представься и доложи, что ты по поводу объекта «Парацельс». «Только предупреждаю сразу, давай без своих обычных фокусов, чтобы н и как с горкушей. А то рассказывал а мне про одного конкретно офигевшего в атаке прапора. На том конце будет начальник пламени, генерал-майор Лаптев. Он, в отличие от Олега Степановича, может отнестись к твоим хохмам без понимания. У генерала вообще обычно с чувством юмора не очень. Все понятно?» «Так точно, товарищ полковник. Подрываюсь со стула я. Хорош тут шагистикой заниматься». «Можно подумать, я тебя, анархиста, не знаю», — фыркает Львов. «Чинопочитание он тут мне изображает. Думаешь, я про Ивантеевку забыл уже? Так что не верю. И учти, телефон береги пуще глазу. Угробишь трубку — вообще можешь не возвращаться. Своими руками придавлю, как гидру мирового империализма. У меня их всего две. Одну тебе отдаю. Можно сказать, с мясом от сердца отрываю. И вот еще». Львов пишет на все том же блокнотном листке еще один номер. «Это уже мой. Для экстренной связи и передачи самой важной, не терпящей промедления информации». «Ничего себе. Да, похоже, ошибся я. Ни о какой опале и речи не идет. Скорее, наоборот. Расту я в глазах руководства. Раз батя мне настолько дорогостоящую технику вручил, значит, действительно доверяет. Такие телефоны теперь даже не на вес золота, а куда дороже». Мобильная связь, похоже, окончательно крякнулась, а вот спутниковая, думаю, еще какое-то время должна продержаться, пока сателлиты не начнут орбиты терять без коррекции с Земли. И достать новый спутниковый телефон совсем непросто. Вот такой Иридиум — это вам не какие-нибудь н о k i a или Самсунг, что сейчас во всех салонах связи валяются, никому не нужные, на покрывающихся уже потихоньку пылью в витринах. Из-за него случись что, командир, пожалуй, и на самом деле — голову открутит. «Все сделаю в лучшем виде, товарищ полковник. Когда выдвигаться?» «По-хорошему бы прямо сейчас, Боря. Сам знаешь. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Но денек у тебя с парнями был нелегкий, и отдохнуть вам совсем не лишним будет. Так что завтра подъем, как в армии, в 6.00. И приступайте к выполнению поставленной задачи. Вопросы, жалобы, предложения?» «Хм...» Когда это в армии на подобный вопрос утвердительно отвечать было принято. «Никак нет, т о а р щ полковник». «Ну тогда дуй, к выезду готовься, и отбой, если никак нет».